Глава 15. Утро после. Проснулась я от холода. Безуспешно попыталась нащупать сползшее одеяло и прильнула к источнику тепла. Стоп. Сон как рукой сняло. Я распахнула глаза. За окном едва забрежила рассвет. Поднялась на локтях и увидела прямо перед собой безмятежное лицо спящего некроманта. Снова зажмурилась, надеясь, что это просто ночной кошмар. Но видение... Даже самое реалистичное, вряд ли способно дышать тепленьким воздухом и сладко посапывать. Перед мысленным взором пронеслись картинки прошедшего вечера и ночи. О, небеса! Так все это безумие было в заправду? Я осторожно поднялась, чтобы не разбудить Нейтана, и приложила холодные ладони горящим щекам. Проклятье. Нужно убраться отсюда поскорее, пока он спит. Утреннего обмена любезностями я просто не вынесу да и вообще не представляю, как ими обмениваться. Вот тебе и пьяная сенка от бабули Флоренс. Подобные напитки нужно вообще запретить на законодательном уровне. Я тихонько собрала вещи, прихватив свой халат, тапочки и белье. Точнее то, что от него осталось, поскольку Нейтон не нашел ничего лучше, чем разорвать всю эту красоту, когда ему надоело возиться с многочисленными завязочками. Закрутившись в халат, осторожно приоткрыла дверь и на цыпочках вышла из гостиной, прижимая к груди кружевные клочки. По дороге в спальню во мне боролись странные чувства. С одной стороны, это была неловкость от осознания произошедшего. Не так я планировала провести свою первую брачную ночь. Мы же друг друга практически не знаем, да и вообще в моей голове Нейтон был все еще женихом Шарлотты. Я не могла избавиться от чувства, что живу не своей жизнью, и даже хуже. Эту чужую жизнь украла, пусть и не по своей воле. Возможно, если бы Шарлотта не сбежала, то сейчас они с Гловером вместе завтракали бы, наслаждаясь чудным весенним утром, а ночью он бы не мне, а ей нашептывал на ухо все эти слова, от которых при дневном свете хочется краснеть. С другой стороны, конкретных представлений или мечтаний о том, как должен пройти тот самый первый раз, у меня тоже не было. Лишь шаблоны до да клише из романтических книжек, которыми увлекается моя соседка Симон. По правде, я же вообще об этом не думала. И если быть откровенной, не очень-то эти все любовные страсти занимали мое сердце, ум и душу. Нужно признаться самой себе. В случившемся не было ничего омерзительного или унизительного. Даже наоборот. От мгновенно всплывших в памяти образов минувшей ночи внизу живота образовалось приятное тепло. Как целитель, я бы посчитала такую реакцию тела очень удачной для начала брака. чего то чужого брака. Без всех этих обстоятельств с волочением к алтарю. Эх, бабуля Флоренс, вот по кому точно плачет магический контроль. И надо же было некроманту из всех бутылок выбрать именно ту, куда налили приворотного зелья. Или... А вдруг он сделал это специально, чтобы закрепить наш условный брак? Думать о том, что Гловер способен на такую дикую подлость, не хотелось. Однако и исключать этот вариант не стоит. В своих размышлениях я и не заметила, как оказалось у двери в спальню. В комнате за время моего отсутствия ничего не поменялось. Разве что трюмо казалось особенно мрачным. В спящем состоянии оно вновь стало похоже на самую обычную мебель. Механические руки были спрятаны, а глаз не горел. Казалось, даже зеркальная поверхность помутнела от тоски. Где-то внутри шевельнулась благодарность к некроманту. Несмотря на все мое сочувствие к призракам, слушать нотации совета от покойной фрейлины не было сил. Очутившись в комнате, я тутчас направилась в гардеробную, чтобы снова разорить Шарлотту. И в этот раз я себе не собиралась ни в чем отказывать. Только шелк, только заоблачная цена, только эльфийские кутюрье. Штанга с нарядами услужливо выдвинулась вперед, «Итак, выберу самое красивое. И если порву или изгваздую, то это меньше из неприятностей, которых достойна любимая сестренка». Платье мести нашлось быстро. Пудрово-голубое, с изящными кружевами на лифе и золотым поясом, украшенным плоскими граненными бусинами с капельками горного хрусталя. Помнится, Шарлотта ждала его несколько месяцев, планируя затмить всех и вся на выставке какого-то модного художника» а я буду просто по дому некроманта расхаживать, красоваться перед местными умертвиями. Подобрав удобные туфельки, бросила наряд на кровать и устремилась в ванную. Включила воду и, сняв халат, обомлела. Брачная татуировка характерно проявилась и прям таки расцвела серебристыми узорами. Я потерла запястье, точно это могло что-то изменить, и со вздохом присела на бортик. Проклятье. С такой меткой, королевского отбора мне не видать как своих ушей, да и скрыть ничего не получится. Я прямо чувствовала, как во мне поднимается обида и раздражение. Все так нелепо, нарочно не придумаешь. И как теперь быть? Неотвратимо приходило осознание, что ничего не изменить, и придется выстраивать отношения с некромантом с поправкой на произошедшее. Интересно, как он станет себя вести? Изображать раскаяние, или же как супруг, вступивший в законные права. От этих мыслей пухла голова. Нет, нельзя сейчас думать обо всех проблемах сразу. Необходимо для начала вернуть хоть какой-то контроль над собственной жизнью. А лучший способ это осуществить — решать свои маленькие дела шаг за шагом. Итак, какой у меня был план? Я потерла пальцами виски. Ах, да написать письмо соседкам и предупредить о своем отсутствии по причине, которую уже нет смысла скрывать — вступление в брак. Надеюсь, это обстоятельство окажется для Грымзы достаточно уважительным для отсутствия. Или для декана, если она не станет слушать. Стоит поторопиться, и подруги успеют получить весточку еще до начала занятий. Валери неизменно проверяет свой почтовый ящичек, пока варится утренний кофе. Торопливый душ окончательно привел меня в чувство. Завязав волосы в аккуратный узел, я натянула платье и, покрутившись перед зеркалом, ощутила себя полностью готовой к испытаниям грядущего дня. Время было раннее, за окном весело щебетали птицы. Казалось, с каждой минутой хандра во мне уступает жажде действовать. Порывшись в секретере, я нашла там пачку надушенной тесненной бумаги с изображением ворона и витиеватой и абсолютно нечитаемой монограммой. Однако чернил в ящиках не оказалось. Вот что за безобразие такое? Кто так делает? Одернула себя от нервного постукивания туфелькой по полу. По идее, письменные принадлежности просто обязаны находиться там же, где и почтовый артефакт. Что же, значит, напишу письмо сразу на месте. Оставалась одна проблема. Как его найти? Во мне было столько энергии и гнева, что я готова была обшарить каждую комнату в этом доме. В конце концов, не так уж их и много. Главное, не столкнуться при этом с Нейтоном. Быстрым шагом я вышла наружу. Огляделась. Спальня располагалась практически в конце коридора, увенчанного высоким витражным окном. Дверь слева от моей оказалась заперта. За следующей обнаружилась гостевая спальня, отделанная в бирюзовых тонах. Затем снова запертая дверь. Особый интерес вызывала последняя высокая, с изящным орнаментом из перламутровых мотыльков. Потянув за ручку, я заглянула внутрь. На натертом до блеска паркете стоял белоснежный рояль. В углу, у козетки, на львиных ногах примостилась арфа. Я разочарованно вздохнула. Пожалуй, мне нужен кабинет или нечто подобное. Видимо, он не в этом крыле. Бобл. От неожиданности я вскрикнула, схватившись за сердце, подскочившее чуть ли не горло. горлу. Он что, подкрадывался? Или я так увлеклась, что не услышала шаркающей походки? У мертвия вытянулась передо мной точно гвардеец, уставившись светящимися зелеными огоньками глаз. «Извините», — пискнула не своим голосом. Похоже, я совсем слетела с катушек, раз начала просить прощения у нежити. «Вы меня напугали». «Еще лучше, теперь отчитываюсь. Что дальше? Предложить ему помощь в подметании коридоров?» Бобл стоял, не шелохнувшись. Вдруг почувствовала себя неловко. Я ведь не такая. Никогда бы не могла подумать, что буду вот так рыскать по чужому дому. Я искала почтовый артефакт. Объясняться с Боблом было все равно, что дискутировать с прикроватной тумбочкой. Никаких ответных реакций. Он по-прежнему стоял как столб. Быть может, умертвие недостаточно хорошо меня понимает. Наверное, следует разговаривать с ним помедленнее. «Письма». Я изобразила, как пишу на бумаге невидимым пером, а потом помахала руками, изображая что-то вроде трепета крыльев воображаемой почтовой птицы. «Отправлять! Почта!» «Бо-бл!» По слогам ответило существо, развернулась и пошаркала. «Погодите, он меня только что передразнил?» Пока я стояла, не понимая, что это сейчас было, Бобл повернулся ко мне спиной и поплелся по коридору в сторону лестницы. На полпути он развернулся и поманил меня рукой. Жест был достаточно красноречивый, чтобы я поняла, по всей видимости, мне необходимо следовать за ним. Ага, значит, сообразил все-таки. Вот и славно. Не придется самостоятельно обыскивать дом. Сейчас слуга-некроманта самолично приведет меня в нужное место. Мы спустились по лестнице на первый этаж и оказались в пустынном холле. Прошли мимо знакомой картины с упырями и свернули в противоположную сторону от большой гостиной. Я старалась ступать тихо, но каблучки то и дело отбивали дробь по узорчатой плитке. Наконец Бобл остановился у неприметной двери, обитой шелком в цвет стен. Потянул за ручку, приоткрывая темный проход, и щелкнул костлевыми пальцами. Из проема забрежил свет». Бобл неопределенно кивнул мне и шаркующими шагами принялся спускаться по узкой лестнице. Ступеньки закончились довольно быстро, открывая вид на длинный подвальный коридор. К моей радости несурой затхлый. «Похоже, во мне просыпается дар провидицы», — с усталым смирением подумала я. «Месть удалась, я хожу по подвалу в лучшем наряде Шарлотты». Мы шли мимо запертых дверей с огромными механическими замками, некоторые из которых были укреплены цепями. Видимо, Гловер опасался не только воришек. За одной из таких дверей нечто похрюкивало и тяжко стонало, но рассмотреть источник звука не представлялось возможным. В зарешеченном окошке царела тьма. В тех помещениях, что были открыты, обнаруживались то склад поломанной мебели, то брошенный садовый инвентарь. Ниши, где прежде, по всей видимости, стояли газовые лампы, превратились в убежище для пауков, и я не могла избавиться от желания прикасаться к лицу и волосам, чтобы снять невидимую паутину. Принять помощь от нежити было не лучшей моей идеей. И вообще, кто знает, где я? Бобл меня сюда завёл и… А что, если он надумает свернуть мне шею в тайне от своего хозяина? Никогда не знаешь, чего ждать от умертвей, особенно тех, что наделены разумом. Меня прошиб холодный пот. Я сделала попытку немного отстать, но Бобл, как почувствовал, обернулся и злобно сверкнул глазами. В сумрачном свете подвала этот горящий зеленью взгляд казался особенно жутким. Или это плотоядное выражение мне лишь почудилось? На мое счастье, мы наткнулись на очередную кучу пришедшей в негодность утвари. Судя по рассохшимся доскам и заржавленным круглым следам, здесь когда-то был винный склад и, чудо, на одной из уцелевших бочек стоял позеленевший от времени канделябр. Забытый каким-то выпивохой, он вполне мог послужить мне оружием. Осторожно, почти не дыша, я взяла его в руку. Сердце заполошно подрагивало, минуты тянулись словно часы. Казалось, мы уже сутки идем по этим катакомбам. В голове крутились варианты действий. «Сможет ли шаркающий упырь меня догнать, если прямо сейчас я развернусь и побегу к выходу? Или лучше для начала огреть его по башке? И зачем я выбрала туфли на каблуках? Похоже, придется все же вступить в схватку». Бобл внезапно остановился. «Ударить и побежать. Ударить и побежать», — мысленно повторяла я, примериваясь канделябром к темечку. Занесла руку, как вдруг Бобл со щелчком отворил дверь, и отошел в сторону. Моим глазам открылось нечто вроде кабинета и маленькой лаборатории одновременно. Шкафы с книгами, стол, какие-то банки с ингредиентами, а поодаль два столба, исписанные портальными рунами и увенчанные табличкой с изображением летящего стрижа, символ почты. Темный тюль, прикрывающий проход, беззвучно надувался от портального ветерка. Я так и продолжала стоять в замахе, оцепенев от нервного напряжения. Однако Бобла это, казалось, совсем не смутило. Он лишь тихонько вздохнул, делая приглашающий жест. Более странного места для размещения почтового артефакта в жизни не видела. Но чего это я? Пока подозревала Бобла в людоедстве, успела позабыть, что некромант мне попался абсолютно чукнутый. Тем временем мой сопровождающий подошел к столбам и торжественно заявил. «Бобл!» и в точности повторил ту самую пантамину со взмахами рук, которую я разыгрывала перед ним возле музыкальной комнаты. «Эм, благодарю», — смущенно сказала я, продолжая сжимать в руках канделябр. «Можете быть свободны». Бобл пятясь вышел из комнаты. Из коридора донеслись его тяжелые шаги. Я огляделась и сразу же обнаружила искомую баночку с чернилами. Стараясь не задеть притулившийся у стены скелет на подставке, подошла к столу, поверхность которого представляла собой сплошной творческий беспорядок. Книги с бахромой торчащих закладок, какие-то листочки с записями и папки. Видимо, некромант проводил здесь много времени. Нарушать этот хозяйский порядок не хотелось. Обычной почтовой шкатулки в комнате на видном месте не оказалось. Не удивлюсь, если она погребена где-то под бумагами на столе. И вообще глупо тратить время на поиски, если можно воспользоваться большим артефактом. Несмотря на странный внешний вид устройства, я была уверена, что работает он по тому же принципу, что и подобные ему. Я провела ладони по золотистой вязи на колоннах. Необычно. Возможно, даже раритет, какой-нибудь старинный экземпляр. Однако наличие стандартного знака почтовой службы успокаивало. Просто так их не ставят. Откинула тюль, Воздух на миг подернул рябью, как это бывает в местах, где часто происходят разрывы пространства. А когда она рассеялась, я увидела перед собой ящик, напоминающий гроб. «Так вот в чем дело», — тут же догадалась я. Некромант настолько помешан на своем ремесле, что заказал себе персональный почтовый портал, похожий на склеп с гробом внутри. Да уж, его чудачеством попросту нет конца. И тут меня озарило. «Ну, конечно» гроб. Это же гениально. Зачем отправлять письмо, если можно послать себя саму? А чем я, собственно, рискую? Разве что перемещение будет не слишком комфортным и, быть может, немного болезненным. Однако меня обнадеживало, что знак стрижа не поблек. Значит, телепорт как минимум зарегистрирован и имеет выходы, равные по объему и весу. Осталось разобраться, какие конкретно. Скорее всего, если не заданы другие координаты без особой настройки, я попаду в точку, откуда пришло последнее отправление. Что же это могло быть? А, точно, свадебные подарки. В доме родителей такого большого телепорта нет. Вероятнее всего, их отправляли либо из столичного почтового отделения, либо из того небольшого, что расположен в десяти милях от нашей усадьбы в Милфорде. Обе этих точки мне вполне подходят. Я провела ладонью по поверхности ящика гроба. Портал активировался легким жужжанием. Ветерок усилился, отдохнул в лицо. Я решительно откинула крышку. Внутри ящик был устелен какой-то скользкой тканью и отчетливо пах прачечной. Может, чтобы уберечь нечто хрупкое при переносе? Себя я определенно считала хрупкой, а потому завернулась с ног до головы точно гусеница и, выпростав руку, захлопнула крышку. Уши тотчас заложила, пальцы онемели, а желудок подскочил к горлу. Казалось, меня подвесили вверх ногами и быстро перевернули, после чего кинули в свободный полет куда-то в бесконечную пропасть.